Игорь приподнял голову с подушки и посмотрел на электронный будильник. Зеленые светящиеся цифры показывали ровно полвторого ночи. Он выглянул в коридор. В доме стояла абсолютная тишина. Накинув халат, он прошел в кабинет. Включил компьютер, вышел в интернет и набрал в поисковой системе слово «двойник». Набралось, как обычно, много всякой муры — книги, фильмы, Заметки о конкурсах двойников звезд и политических деятелей не это его интересовало. Но среди прочего попалась и любопытная статья в каком-то самодельном словаре. «Двойник — человек, имеющий полное сходство с другим», — сообщала статья. Или другими словами двойники, как правило, чужие друг другу в отношении родственных связей людей, но похожие, как, например, однояйцевые близнецы. Можно с некоторой натяжкой предположить, что внешнее сходство двойников есть результат сходства их генотипов, возникшего вследствие чисто случайных сходных комбинаций некоторых генов, отвечающих за формообразовательные процессы в ходе развития человека. Если принять во внимание огромное число генов и их аллелей, вариантов, в геноме человека — то станет ясно, что вероятность возникновения таких генетически идентичных или близких людей ничтожно мала. В действительности же двойники — не столь уж исключительно редкое явление. Для каждого из нас, среди ныне живущих людей, наверняка можно найти двойника или очень похожего человека. Ну да, современная наука что хочешь объяснит. Тут тебе и гены, и геномы, и аллели. Интересно только, что бы сказали эти ученые, окажись они на его месте. Игорь выключил компьютер и покосился на стену. Сейф располагался не посередине стены, как это обычно бывает, а в углу. И был так ловко замаскирован, что, не зная, найти его было бы весьма непросто. Игорь сам не знал, зачем он туда полез. Наверное, в надежде на то, что шифр, сообщенный Витой, окажется неправильным, и это освободит его от всяких метаний и принятия решения. Детская, смешная мысль. Он сдвинул стенную панель, набрал код. Вита была права. Все оказалось просто. Странно, почему Макс так легко сообщил любовнице шифр. Был полностью уверен в ее порядочности? Или знал, что больше никогда не приведет ее к себе в дом? В сейфе обнаружились многочисленные бумаги, пухлые пачки денег в рублях и валюте, несколько коробочек, видимо, с ювелирными украшениями и пластиковая папка с банковскими документами. У Максима Волохова на счету в одном из крупнейших отечественных банков хранилась весьма солидная сумма. Да, ведь было чем тут поживиться. В самой глубине сейфа лежал свернутый в четверо листок бумаги из школьной тетради. Игорь развернул клетчатую страничку. Это был детский рисунок, сделанный разноцветными фломастерами. Домик, цветы, деревья и три фигурки. Мужская, женская и детская. Первая немного в стороне от двух других. Под рисунком неровными печатными буквами было написано «Папе на день рождения Атаси, 1996 год». Держа в руках этот аккуратный, заботливо сложенный листочек, Игорь впервые задумался о том, что за человек был Максим Волохов. Таким ли уж он был плохим отцом? Нерешительным эгоистом? Немного инфантильным, хоть и достаточно взрослым? Или просто тем несчастным, которому в детстве не додали любви? Каждый несет по жизни свой груз, свою боль, И захваченные из детства страхи и комплексы. И он сам, и Альбина, и несчастные обоздленные Вита, и Макс. Каждый из них видит мир через призму этих страхов и надежд. Но это еще полбеды. Очень часто человек пытается и других заставить посмотреть на мир через свое искаженное стекло. И обижается, когда этого не происходит. Очевидно, поэтому люди чаще всего не понимают друг друга. Игорь еще раз развернул листочек, посмотрел на фигурки из палочек. Интересно, знает ли Аистёнок, что ее не всегда внимательный и заботливый папа бережно хранил ее детский подарок вместе с самыми ценными вещами? Он положил листок обратно и решительно закрыл сейф. Никогда и ни за что. Он не причинит им боли. Никогда не доставит ни малейшего неудобства. Он вышел в коридор, постоял немного на лестнице и решил спуститься на кухню. Организм уже оправился от вечернего потрясения и требовал пищи. Альбина никак не могла уснуть. Обычно за день она успевала так устать, что отключалась, едва коснувшись подушки. Но сегодня снова и снова вспоминала прошедший день, и сердце сжималось от нехорошего предчувствия. И еще от того, что скоро, возможно, придется расстаться с человеком, который ей так нравится. Да что там нравится? Не стоит притворяться, по крайней мере, перед собой. Никогда она еще не чувствовала того, что чувствует в присутствии этого мужчины. С Максом все было по-другому. Удивительно, сколько лет можно искать себя не в каком-то там глубинно-философском смысле, а просто себя. То настоящее живое непосредственное существо, которое исчезает в раннем детстве и возвращается с мудростью и зрелостью. Или с любовью. Какая то роскошь. Быть такой, какая то есть. Без вечного желания получить отличную оценку. С тех пор, как в их доме появился Игорь, все пошло по-другому. Каждый день Альбина находила в себе что-то новое, по-новому общалась с дочерью, по-новому вела себя в новом рабочем коллективе, по-новому радовалась жизни. Ей казалось, что даже осень с ее золотисто-багрянной красотой она видит первый раз в своей жизни. Только сейчас, после 13 лет печального замужества, она поняла, наконец, что такое семья и чего они с дочерью были лишены все эти годы. Но Игорь еще достаточно молод, холост и когда-нибудь захочет завести свою семью. Он не останется в их доме навечно. И тогда им опять придется жить в одиночестве. Кстати, интересно, почему такой мужчина не женат? Не получилось? Это вряд ли. Ему уже под сорок... Возраст вполне солидный даже для нескольких серьезных попыток. Наверное, все таки развёлся. Так или иначе, о себе он рассказывать не любит, а она никогда его особо не расспрашивала. Альбина накинула халат и направилась на кухню. Не лучшая привычка — есть по ночам. Зато проверенное средство от грустных мыслей. По дороге она заглянула в Васькину комнату. Дочь, как всегда, спала в одной позе, свернувшись калачиком на правом боку и прижав кулачок к рту. Не до конца расплетенные светлые косички разметались по подушке. Правая рука спущена с кровати в сторону собачьей подстилки. Видимо, засыпая, Аська гладила любимца. Однако хитрый щенок, естественно, в постели. Этот своего не упустит. Дождался, пока хозяйка заснет и перебрался на более удобное ложе. Альбина потормошила сонного питомца и подтолкнула в сторону подстилки. Тот, недовольно, шмыгнул на клетчатый коврик. «Место бакс. Пойду обратно проверю», — шепнула Альбина и, поправив одеяло, вышла из детской.